Глава пятнадцатая. Это все не по-настоящему. «Ребята, он неинфицированный», — заявил Крис. «Что?» — не понял я. «Он точно неинфицированный». «С чего ты взял?» «Инфицированный», — завопил Давид, конечно же, слышавший наши переговоры. «Ну а как иначе? Мы ведь все на канале станции». «Вы чокнулись там все!» «Этим тварям меня не достать!» Он истерично рассмеялся. «Никому не достать!» Он продолжал смеяться, держа оружие, приставленным к своему шлему. «Давид, спокойно. Давай поговорим». «Пошли вы все! И Браун со своей экспедицией, и...» Договорить он не успел. Дон, все это время стараясь не привлекать к себе внимания, продолжал двигаться под стенкой медленно, аккуратно. И вот он оказался уже довольно-таки близко от Давида. Дон бросился вперед, причем так быстро, что мы с Нурой даже понять ничего не успели. Впрочем, Давид тоже. Дон моментально схватил руку Давида, в которой тот сжимал пистолет, выкрутил ее, заставив неудавшегося самоубийцу завопить от боли, опуститься на колени и затем попросту выдернул пистолет из скрюченных пальцев напоследок дон повалил давида на пол придавил его коленкой сверху готов заявил он сидя сверху на противнике тащите его на корабль вмешался крис стоп сказал я увидел что дон собирается поднять вышего давида на ноги крис с чего ты взял что давид не зараён так он себе мозги хотел вышибить и что зараженный никогда не пытается убить себя Как раз наоборот, у них обостряется инстинкт самосохранения. Паразит не позволяет носителю убить себя. Я слышал иное. Ты слышал о тех случаях, когда человек только-только заразился. Тогда убить себя еще можно. Но Давид тут слишком давно. Если бы он заразился, уже не смог бы. Может, он нас дурит. Специально. М -м -м, не думаю. Наоборот, он бы пытался нас уговорить, как все у него хорошо, чтобы мы обязательно взяли его с собой. Зачем все так усложнять? Крис, это всего лишь догадка, ты не можешь знать наверняка. Не могу, согласился Крис. Но Давид нам нужен. И пока он в своем уме, ну, почти, он будет нам полезен. Привезем на станцию, закроем в отдельном модуле и последим за ним. — Так себе идея. — Тогда давай грохнем его прямо здесь. — Я думаю над этим. — Честер, ты сам говорил, что давить тебе нужен. Тащить его на корабль я вколю ему успокоительное. Потом, когда придет в себя, нагрузишь его работой, запрем его в каком-нибудь отсеке. Станет тварью и хрен с ним. Пришьем. Может, успеем что-то полезное сделать, но я уверен на 90 процентов, он человек, и он не заражен. Я задумался. Действительно, Давид был мне нужен. Сам вскрыть чипы техников я не могу. Да чего там, даже со своими я до конца так и не смог разобраться. Давай, грохни меня, это все долбаная симуляция, меж тем прохрипел придавленный доном Давид. «Убей меня, и вся эта херня закончится! Ну же!» М «Да, он явно не в себе. О чем он вообще говорит?» «Но Крис, как ни крути, прав. Вряд ли бы он так себя вел, будь зараженным.» «Рискнуть все-таки...» «Ладно, тащим его на корабль. Дон, будешь следить за ним постоянно. Глаз с него не спускай». «Будет сделано, босс!» — откликнулся Дон. — А что с тварью в другой части станции? — спросила Нора. — А что с ней? — Не будем ее проверять. — Хочешь ей гостинцы оставить? — усмехнулся я. — Нет уж, хватит с нас на сегодня. Забирай отсюда вещи, которые тебе нужны, и... — Но там много чего полезного, — не согласилась Нора. — Там и расходники, и батареи. — Они стоят твоей жизни, — перебил я ее. — Нет, но а — Вот и к черту тогда, — подвел итог я. — Найдем новые или же вернемся сюда позже. Пусть эта тварь посидит без воздуха и точно заснет. А вроде Нора согласилась. Пока мы с Доном скручивали и связывали все еще бившегося в истерике и оравшего всякий бред Давида, Нора носилась по модулю, собирая свои пожитки. Все то, что, по ее мнению, может понадобиться. Затем мы вчетвером добрели до шлюза и, включив ранцы, отбуксировали Давида на корабль. Нора же тем временем вернулась на станцию забирать свои вещи, которых оказалось целых три контейнера. Давида мы решили оставить в буровой связанным. Стащили с него шлем и скаф, затем Крис сделал ему укол успокоительного. Спустя десять минут Давид наконец утих, а затем и вовсе вырубился. Хотели нацепить на него скаф и шлем, но передумали. Если Давид заражен, это усложнит наблюдение за ним, да и убить будет сложнее. Из иглометов точно. А стрелять внутри корабля из -за ППО совершенно не хотелось. На всякий случай мы привязали его к трубе, ведущей от буровой платформы к емкостям для хранения добытой породы. Так надежнее. Мы с Доном покинули отсек и вернулись к шлюзу. «Ну что, поможем Норе и валим отсюда?» <сосил> — спросил Дон. «Похоже, она уже сама справилась», — ответил я Якину на несколько контейнеров, стоящих у дверей хранилища. «Вроде и все», — посчитав их, сказал Дон. «А где тогда сама Нора?» «Нора? Ты где?» — позвал я девушку. «На станции», — ответила она. «Много там еще контейнеров» уже все перетащила. — тогда возвращайся что ты там возишься лучше уж выдите сюда зачем вам надо это увидеть вот ведь черт я все понял она поперлась в правую часть станции к монструу влогово какого черта нора прошипел я вся нормально тварь не двигается просто приходите и посмотрите Честно говоря, идти мне совершенно не хотелось. Уж лучше поглядеть на все в записи с нашлемной камеры Норы. Однако любопытство взяло верх. Что же она там такого нашла или увидела? По большому счету, ничего нового я для себя не увидел. Никакого растянутого тела, никаких органов, висящих на нем, словно новогодние игрушки на елке. Той твари сороконожки и то видно не было. Перед нами в углу модуля было нечто, что можно было назвать, скорее уж, месивом, биомассой. Однородное и непонятное. Точно такое же, как я наблюдал в К-модуле. И что важно... Никаких фрагментов человеческих тел. — И где же это сороконожка? — спросил Дон. — ван квас торчит. Нора указала пальцем на край гнезда. Я напряг зрения, пытаясь высмотреть то, что она указывала, и с горем пополам мне это удалось. Тварь была в гнезде, и была она совершенно бездвижна. — Ну и хорошо. Кинул Дон, как и я, разглядевший тварь. Он перехватил свою ЭППО и изготовил ее к стрельбе. — Ты чего это задумал? — спросила Нора. — Разнести эту хрень, — ответил Дон. — А что предлагаешь? Пусть живет? Нора молча достала свою ЭППО. Спустя мгновение они вдвоем принялись ожесточенно расстреливать гнездо вместе с неерида и в нем спрятавшийся Пару минут спустя все было закончено. Гнездо превратилось в фарш, тварь, вывалившаяся из своего тайника, была разорвана удачным выстрелом пополам. «Жечь бы тут все хрен проворчал Дон. «Ну его, еще морочится!» — отмахнулся я. «Не ну его!» — возмутилась Нора. «Наверняка личинки еще остались. Сделаем так. Оставим контейнер со травой и подадим воздух. Еще лучше, чем от огня будет». «Можно и так», — согласился Дон. Мы вытащили отсюда все контейнеры, которые Нора посчитала ценными, и лишь затем подготовили модули к дезинфекции. Затем мы вернулись на корабль. «Через недельку-другую можно будет забрать модули», — сказала Нора. «Ничего тут уже не останется». Я кивнул, размышляя над совсем другими вещами. «Чего задумался?» — спросила Нора, заметив мое состояние. — Не могу понять, что там Давид говорил о симуляции. Мозгами, что ли, тронулся? — А ты не помнишь? — удивилась Нора. — Не помню чего, не понял я. — Ну, тест проводили, перед самым запуском, — ответила Нора. Брауна так все достали, что он наглядно продемонстрировал, почему в экспедицию должны отправиться ученые и специалисты, а не вояки. — Что еще за тест? — Посмотри, у тебя в записях было, — ответила Нора. — То ли стресс-тест файл назывался, то ли тестирование. — Хм, я вроде просматривал видео и не припоминаю такого. — Ты себя пропустил? — усмехнулась Нора. — А я вот нашла. — Это да, — кивнул я. — Ладно, посмотрю, что там за тесты. — Пока мы возвращались домой на ранчо, пока Давид был в отключке, как раз и появилось время ознакомиться с этой самой записью. Добрый день. Добро пожаловать на наш канал, посвященный будущей экспедиции. Здесь, наконец-то, у меня будет возможность спокойно рассказать обо всем, что касается экспедиции. Доктор Браун улыбнулся в камеру и продолжил. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях, а я постараюсь на все ответить. Так что не забывайте смотреть не только само видео, но и просматривать комментарии. Уверен, там вы найдете много чего интересного и, вполне возможно, ответ именно на интересующий вас вопрос. Ну, а пока позвольте рассказать о том, что случилось в последнее время, к чему это привело и как мы решили возникшие проблемы. Начну с того, что всем известно, наша программа отбора кандидатов уже не единожды подвергалась критике. Более того, политики многих стран пытались надавить на нас, заставить включить в списки кандидатов «профессиональных военных». Конечно же, военную к той страны которую тот или иной политик представлял. Все вы знаете, что до того, как появился элемент Брауна, моя компания занималась разработкой искусственного интеллекта и, смею так считать, добилась огромных успехов. Помимо самого ИИ нам удалось создать еще и симуляции. Наверняка вы слышали о них. Большинство современных игр используют именно нашу технологию для построения внутриигрового мира. Так вот, наша симуляция несколько отличается от обычной игры. Так, заходя в игру, вы прекрасно помните, кто вы и где вы. Весь окружающий мир внутри симуляции остается для вас нереальным, так как вы точно знаете, что в данный момент находитесь в игре. Знаете, что ваше тело в данный момент времени находится в комнате, в вашей квартире или доме. Наша же симуляция несколько сложнее. Мы с легкостью можем заставить ваш мозг верить в реальность происходящего. Вы не будете помнить, как попали в наш мир, но будете уверены, что он как раз реален». Благодаря такому подходу мы на прошлой неделе смогли доказать всем, кто требовал отправить в экспедицию военных, что этот подход в корне неверный. Кто не слышал о нашем опыте, коротко перескажу его суть. Мы взяли десятерых добровольцев из наших кандидатов и десятерых военных, которых предлагали включить в состав экспедиции. В симуляциях использовались пять различных сценариев поломки оборудования или возникших на месте сложностей. Так вот, наши кандидаты смогли справиться с задачей, из десяти человек девять нашли варианты решения. Из военной задачи справились лишь двое. При этом проблемы были довольно-таки простые. Поломка бура во время установки, заводской дефект перерабатывающего комплекса. Неисправность в узлах центрального модуля, повышенная прочность породы, которую необходимо было разрабатывать, и слабая концентрация элемента Брауна в разрабатываемом объекте. Опираясь на результаты этого теста, можно смело говорить, выбранные нами специалисты смогут справиться со сложностями. В то же время военные, которых нам рекомендовали не в состоянии устранить проблемы, которые непременно возникнут на месте в Валькари. Иначе говоря, последние будут просто балластом, неспособным чем-то помочь экспедиции. Они будут полезны разве что только в качестве неквалифицированной рабочей силы, однако этим может заниматься любой из отобранных людей экспедиции. Браун облегченно вздохнул и продолжил. Но ну, а теперь Когда, я надеюсь, вопрос с профессиональными военными закрыт, я перейду к другим вопросам. В частности, к той трагической ошибке, которая привела к гибели людей, находившихся на орбите. Так, понятно. Получается, симуляция — некая ситуация, в которую забрасывали испытуемых, чтобы проверить, как они справятся с заданием. Однако часть вопросов у меня уже осталась. К примеру, Давид голосил, что он находится в симуляции, но с чего он это решил? Да, Браун говорил о том, что они могут заставить человека поверить в реальность происходящего. Но, как я понял, симуляции были достаточно короткие и подразумевали тестирование испытуемых в ситуациях, когда возникала некая поломка, неисправность или сложность. И именно эту задачу должен был решить человек. так почему на всякий случай я промотал записи как оказалось не зря там был еще один выпуск добрый день добро пожаловать на наш канал посвященный будущей экспедиции несколько выпусков назад я рассказывал об эксперименте который мы провели коротко напомню его суть Несколько добровольцев в симуляции должны были решить те или иные сложности, возникшие по прибытию в валькари Результатом теста стало то, что военные его полностью провалили. Браун выдержал паузу, давая зрителям время, чтобы переварить сказанное, и продолжил. К сожалению, наш тест почему-то показался некоторым политикам и генералам оскорбительным. Видите ли, мы заставили военных заниматься совершенно иными задачами, чем те, к которым их готовили. Как выяснилось, наличие профессиональных военных необходимо на случай бунтов, массового помешательства, встречи с недружелюбно настроенными инопланетянами и тому подобных маловероятных ситуаций. Я не могу представить, почему и по какой причине начнутся те самые массовые помешательства, или же в связи с чем может возникнуть бунт. И уж вовсе молчу о ситуации, когда наши добровольцы в Алькаре столкнутся с совершенно иным разумом. Я очень сомневаюсь, что в таком случае несколько сотен военных смогут хоть что-то противопоставить таким врагам. Однако, так как на меня и моих заместителей продолжается оказываться давление с целью принуждения нас к тому, чтобы включить в состав экспедиции профессиональных военных, мы решили провести еще одно тестирование. Оно будет гораздо более обширным и длительным. Суть его будет заключаться в следующем. Мы включим в тестирование около сотни специалистов из различных областей, также будет участвовать около ста добровольцев из военных. Причем их отбор мы оставляем на усмотрение тех, кто сомневается в наших методах. Пускай сами выберут лучших, и мы посмотрим, как эти лучшие справятся с задачей». Браун усмехнулся, давая понять, что прекрасно знает, какой будет результат. В этот раз нами достигнуто соглашение с чиновниками, если и этот тест покажет несостоятельность военных, то вопрос об их включении в состав экспедиции будет, наконец, снят. А теперь я постараюсь подробно объяснить то, что нами запланировано. Итак, мы будем использовать несколько различных сценариев для проверки наших кандидатов. Я перечислю несколько из них. Первый. Это все же тот же бунт. Мне тяжело представить его причины, но именно на таком сценарии настаивают политики. Считаю, что этот сценарий будет провальным, так как тестируемые люди сразу же усомнятся в его реалистичности. Второй это противостояние людям какого то одного из государств посчитавшего что может единолично распоряжаться всем добытым валькаре на мой взгляд такое вполне возможно и я уверен что наши кандидаты смогут справиться с данным сценарием намного лучше других далее мы использовали сценарии с сумасшествием «Неким заболеванием также будут сценарии, в которых наши добровольцы столкнутся с чужеродным разумом. Иначе говоря, вынуждены будут вести боевые действия против инопланетян». Доктор Браун откровенно улыбнулся. «Я понимаю, насколько бредово звучат все эти сценарии, и поэтому вынужден повториться». Все это не наша инициатива, и лично я, как и многие мои сотрудники, считают проведение такого теста лишней тратой времени, которого у нас и так мало. Я поставил запись на паузу. Вот, значит, о чем говорил Давид. Похоже, он был одним из кандидатов, которых тестировали с помощью подобной симуляции. И, судя по всему, он, столкнувшись сейчас с деворарами пребывая в состоянии шока, считает происходящее как раз таки симуляцией. Он уверен, что если провалить задание, иначе говоря, умереть, то очнется на Земле в капсуле виртуальной реальности. Хреново. Если эта идея не оставит Давида, толку от него будет мало. Нужно будет либо постоянно следить за ним, чтобы не покончил с собой, либо и вовсе он ничем нам помочь не сможет превратиться в балласт. Что можно поручить сумасшедшему, который не верит, что находится в реальности? Я уж хотел было продолжить просмотр, но не успел. — Честер! — дверь открылась, и на пороге появилась Нора. — Что случилось? — Давид очнулся, — сказала она. Вроде как спокойнее стал. Пошли, пообщаемся с ним. Идем. Я поднялся с койки. С Давидом поговорить мне очень хотелось. К нему было множество вопросов, на которые я бы хотел получить ответы.